Глава девятая. «Должно быть, его оставили во дворе, вот он и замерз до смерти», — предположила Элейн. Все молча обступили мертвого пса, словно пять плакальщиков у могилы, прикрывая лица от жалящего ветра. Дуг, вооружившись совком для золы, раскопал снег вокруг страшной находки. Теперь собака была видна целиком. Ее обледеневшая шерсть сверкала на солнце. Немецкая овчарка. «Как можно оставлять собаку на улице в такую погоду?» — возмутился Арло. «Это жестоко!» Маура села на корточке и потрогала рукой в перчатке холодный бок собаки. Тело промерзло насквозь, и на ощупь было твердое, как камень. «Не вижу никаких повреждений». «И это не бродячий пес», — заметила Маура. «Он выглядит откормленным, и ошейник имеется. На металлическом жетоне была выгравирована кличка «Счастливчик». Это определенно чей-то домашний питомец. Может, он долго где-то бегал, и хозяева его вовремя не нашли, — предположил Дуг. Грейс недоверчиво посмотрела на отца, и тогда они бросили его тут одного? Может, они очень спешили? Разве такое возможно? Мы бы никогда так не поступили с собакой. Но, милая, мы же не знаем всего, что здесь произошло на самом деле. Вы ведь похороните его, верно? — Грейс, это всего лишь собака. — Все равно нельзя его тут оставлять. Дог вздохнул. — Ладно, я позабочусь об этом, обещаю. — А ты ступай в дом и приглядывай за камином. Я все сам сделаю. Они подождали, когда Грейс скроется в доме. Потом Элейн сказала. — Ты же ведь не собираешься хоронить этого пса, правда? — Земля насквозь промерзла. — Ты же видишь, она на грани истерики. — Не только она, — добавил Арло, — я только получше забросаю его снегом. Он такой глубокий. Грейс и не узнает, что собака все еще тут. — Давайте вернемся в дом, — предложила Элейн. Я вся продрогла. — Не понимаю, — сказала Маура, по-прежнему сидя на корточках рядом с мертвым животным. Собаки ведь не глупые, особенно немецкие овчарки. Этого пса хорошо кормили, и шерсть у него густая. Мороз ему не страшен. Она поднялась... И оглядела окрестный пейзаж, щурясь на ярком солнце, — это северная стена дома. — Почему собака околела именно здесь? — А где надо было? — удивилась Элейн. — Маура дело говорит, — заметил Дук. — Не поняла, — протянула Элейн, недовольная тем, что больше никто не захотел вращаться в дом. — Собаки — существа довольно разумные, — сказал Дук. — Они понимают, где лучше укрыться от холода. Этот пес мог зарыться в снег или забраться под крыльцо и свернуться калачиком. Вообще мог найти тысячу мест, где можно спрятаться от ветра. Но он этого не сделал. Дуг поглядел на пса. Вместо этого он остался здесь, на голой земле, на ветру, как будто просто упал и околел. Они молчали, а метель все не унималась». Очередной порыв ветра с протяжным воем, налетевший из-за угла, трепал их одежду, взметая искристую снежную пыль. Маура посмотрела по сторонам на сугробы, напоминавшие застывшие белые волны, и подумала, какие еще сюрпризы таятся под этим снегом. Дуг обернулся и посмотрел на соседние постройки. — Может, сходим, посмотрим, что в других домиках? — предложил он. Они вчетвером друг за другом направились к следующему дому. Дуг... Как всегда, возглавлял процессию, прокладывая тропку в глубоком снегу. Затем все поднялись на веранду. Она выглядела точно так же, как и в том доме, где они провели ночь, даже качели были похожие. — Как думаете, может, у них была оптовая скидка? — предположил Арло. Купите у нас одиннадцать качелей и двенадцатые, и мы дадим вам бесплатно. Маура подумала о женщине со стекленевшим взглядом, которую видела на семейном снимке. Представила целую деревню бледных, молчаливых женщин, сидящих на таких вот качелях, бездумно покачивающихся туда-сюда, как заведенные куклы, дома-клоны, люди-клоны. Тут тоже не заперто, — сообщил Дуг и толкнул дверь. Сразу за дверью лежал опрокинутый стул. В первый миг все озадаченно застыли на пороге. Дуг поднял стул и поставил на ножки. Да, странно все это. «Гляньте-ка!» — сказал Арло. Он подошел к портрету в рамке, висящему на стене. Знакомый тип. В золотистых утренних лучах благоговейное лицо мужчины казалось просветленным, словно сам Господь Бог одобрял его набожность. Приглядевшись, Маура отметила еще кое-какие мелочи, на которые не обратила внимания раньше. «Задний фон сплошь из колосьев золотистой пшеницы». Белая крестьянская рубаха с закатанными рукавами, как будто он работает в поле. И пронзительный взгляд угольно-черных глаз, устремленных куда-то вдаль в вечность. И соберет тон праведных, прочел Арлу надпись на табличке, прикрепленной к раме. Интересно, кто этот тип? И почему тут в каждом доме похоже висит его портрет? Маура заметила нечто похожее на Библию, открытая книга лежала на журнальном столике. Она закрыла книгу и увидела, тесненные золотом буквы на кожаном переплете, слово нашего пророка, мудрость собрания. «Мне кажется, это что-то вроде религиозной секты», — сказала Маура. «А он, вероятно, их духовный лидер». «Тогда это многое объясняет», — отозвался Дуг. «Отсутствие электричества, простой быт». А Миша в Вайоминге удивился Арлу. Примечание. Амиши — последователи радикального протестантского движения, основанного в XVII веке швейцарским епископом Якобом Амманом. Образ жизни Амиши отличается чрезвычайной строгостью в быту. Например, им запрещено пользоваться электричеством, телефоном и автотранспортом. Около 100 тысяч Амишей живут в 22 штатах США, в основном в Огайо, Пенсильвании и Индиане. Конец примечания. В наши дни масса народа стремится к простой жизни, а тут в долине есть все возможности для этого. Отгородись от мира и выращивай что-нибудь себе на прокорм. Ни телевидения, ни других соблазнов мира». Элен рассмеялась. «Если душ и лампочки — дело рук дьявола, тогда запишите меня в ад». Дук обернулся. «Давайте осмотрим остальные помещения». Из прихожей все направились в кухню, где были уже привычные сосновые шкафчики, дровяная плита и ручной насос, то же самое, что они видели в первом доме. Окна здесь тоже были распахнуты, но противомоскитная сетка не пропускала снег. Внутрь залетал только ветер, занесший несколько искрящих снежинок. Элейн пошла закрывать окна и вдруг ахнула. «Что такое?» — крикнул Дуг. Она отшатнулась, указывая на раковину. «Там что-то мертвое». Маура подошла ближе и увидела мясоразделочный нож с окровавленным лезвием. Вся раковина была заляпана кровью, которая теперь заледенела, а на дне лежали серые меховые комки. — Да это же кролики! — поняла она и указала на миску очищенного картофеля на разделочном столе. По-моему, кто-то собирался их потушить. Арло усмехнулся. «Отлично, — Отлично, Селлинджер! Напугала нас до смерти из-за какого-то обеда. Но что случилось с кухаркой? Элень все еще старалась держаться подальше от раковины. Как будто кроли тушки могли в любой момент превратиться во что-нибудь ужасное и опасное. Вот она собирается освежевать кроликов, а потом что? Просто бросает нож и уходит, оставив их тут? Элень посмотрела на своих спутников, заглядывая каждому в глаза. — Ну, может мне кто-нибудь ответить? Хоть одно логическое объяснение. — Может, она умерла? — произнес тихий голос. — Может, они все умерли? Все резко обернулись. На пороге кухни стояла Грейс. Взрослые и не слышали, как девочка вошла за ними в дом. Она стояла в выстуженной кухне, обхватив себя руками, и дрожала. — Что, если все они лежат под снегом, как та бедная собака, а мы их не видим? — Грейс, милая, — сказал Дук, — возвращайся лучше в тот дом. Я не хочу сидеть одна. — Элейн, можешь ее проводить? — Что вы собираетесь делать? — насторожилась Элейн. — Просто уведи ее, ладно? — отрывисто бросил Дуг. Элейн покоробил его приказной тон. — Ладно, Дуг, — сказала она нарочито спокойно. — Я сделаю, как ты говоришь. — Я же всегда тебя слушаюсь, ты знаешь. Элейн взяла Грейс за руку, и они вдвоем вышли из кухни. Дуг вздохнул. — Фу! Похоже, чем дальше, тем страшней. — Что, если Грейс права? — спросил Арло. Ну ты-то хоть не начинай. Кто знает, что лежит под снегом? Там могут быть мертвецы. Заткнись, Арло. Дук обернулся к гаражной двери. Почему-то в последнее время все только и повторяют: заткнись, Арло. Давайте быстренько осмотрим другие здания. Нет ли там чего-нибудь полезного, радиоприемника, скажем, или генератора? Дуг вошел в гараж и застыл, как вкопанный. — Ага, теперь я знаю, как нам отсюда выбраться, — сказал он. В гараже стоял джип Чероки. Дук бросился к пассажирской дверце и рывком распахнул ее. Ключи в замке зажигания. — Дук, посмотри сюда! — воскликнула Маура, указывая на кучу металлических цепей на одной из полок. — По-моему, это цепи противоскольжения. Дук радостно рассмеялся. Если мы сумеем дотащить эту коняшку до большой дороги, возможно, нам удастся даже спуститься на ней с горы. «А почему же они не смогли?» — сказал Арло. «Он пристально рассматривал джип. Точно это был инопланетный корабль, вещь из другого мира. Люди, которые тут жили, люди, которые собирались приготовить кролича рагу, почему они оставили здесь этот симпатичный внедорожник? Вероятно, у них была другая машина. Это одноместный гараж, Дук. Когда, может быть, они уехали вместе с людьми из первого дома? В том-то гараже машины нет». Это лишь твое предположение. А тут заброшенный дом с хорошим новым внедорожником, с мертвыми кроликами в раковине, и при этом абсолютно пустой. Где же люди? Какая разница? Главное, теперь мы знаем, как отсюда выбраться. Так что за работу. Посмотрим в других гаражах, может, удастся раздобыть лопаты. А еще болторезы, чтобы снять заградительную цепь на дороге. Дуг подошел к наружной двери гаража и рывком потянул за ручку. Солнечный свет, отраженный миллиардами блестящих снежинок, был таким ослепительным, что все трое зажмурились. «Если найдете что-нибудь полезное, тащите сюда. С хозяевами мы потом объяснимся». Арло потуже затянул шарф и направился к дому на другой стороне улицы. Маура и Дук побрели к соседнему зданию. Дук порылся в сугробе, отыскал дверную ручку и потянул вверх гаражную дверь. Она со скрипом открылась. И оба застыли от удивления, глядя на то, что было в гараже. Внутри стоял пикап. Маура оглянулась и посмотрела на другую сторону улицы. Арло как раз открывал еще одну гаражную дверь. «Эй, да тут машина!» — завопилон. он. «Что, черт возьми, происходит?» — бормотал Дук. Он бросился, увязая в снегу по колено к соседнему дому, и снова потянул вверх дверь гаража, глянул внутрь и кинулся к следующему зданию. «И тут машина в гараже!» — кричал Арло. Ветер стонал и ныл, словно от боли. Новый порыв налетел на них, словно белая конница, взрывающая копытами снег. Маура зажмурилась, когда сверкающее облако настигло ее, норовя запорошить глаза. Внезапно ветер стих, и в наступившем вслед за ним странном ледяном безмолвии она увидела ряд домов, их гаражные двери были открыты, и за каждой стоял автомобиль.